Глава десятая. Фармбой. Ферма меня разочаровала. Это был обычный форт в духе Дикого Запада. Крепкий чистокол окружал возвышенность, на которой покоился мощный сруб, хозяйский дом. С одной стороны, его продолжал барак для фармбоя, в плане это как буква Г. С другой стороны, вставали склад и гараж, превращая Г в П, а могучий забор с воротами замыкал П в квадрат. Конечно, против зверья или дикарей такое укрепление выстоит, Но вот для здесь здешняя крепостная стена – хлипкая оградка. Да и бандосы с РПГ она не остановит. Вся надежда на часового, что должен днем и ночью стоять в дозоре наверху наблюдательной вышки, чья конструкция поднималась над главным зданием фермы. Народу тут было немного, человек десять от силы, но все с огнестрелами. Прибытие каравана вызвало немалое оживление. Все машины просто не помещались во внутреннем дворе и их оставили во внешнем. «Конец пути». Саул в развалочку направился к воротам, и его выбежала встречать дочка. Грудастая деваха очень даже не хрупкая. Фермер, завидев ее, мигом улыбался, а то налетела чуть не сшибла батю. Отцовская порода. Вместе с вернувшимися народу хватало, так что обедать все Аравии накрыли во дворе за длинным столом под навесом. В меню было жаркое из маха с каким-то местным гарниром, похожим на мокрую вату. Вкусом он напоминал тот же ватин, но подлива придавала гарниру смачности. Как потом оказалось, вата была разновидностью местного планктона. Его добывали на берегу океана во время отлива. Конечно, вкусняшкой вату не назовешь, зато очень питательно. Почевать и пищеварить после обеда нам не дали, сразу повели на плантацию. Фармбои толкали перед собой ручные тележки с пилами, топорами, лопатами и прочим шансовым инструментом, а стража с бригадирами шла в конвой, охраняя работничков. Деляны с ровными рядами махов были светлыми и чистыми, как дачный сад. Местные деревья были невысокими и не шибко раскидистыми. Все для блага человека, все во имя человека. Природа подобный вид точно и создавала. Пришли, бодро сказал Саул и указал нам верный путь. Верный путь лежал в дебре. Это бывшая топь мы ее сушили, а болотные древолисты сохнут очень быстро. Да не прочны они, сани, спробуй. Я ухватился за топор и приблизился к здоровенному дереву в два обхвата. Размахнулся как следует и рубанул. Лезвие ушло в древесину по самый обух. «Ого! А я что говорил?» – гордо сказал фермер. «Надо его по кругу подрубить, тогда древолист сам рухнет. Внутри он пустой, чем-то вроде поролона набит». Через полчаса я свалил громадный древолист и оставил его сохнуть. «Пень корчевать? Это я троицу губошлёпа поручил». Так мы вкалывали до самого заката, обрубали лианы, валили деревья то с волосатой шерстистой корой, то с чешуйчатой, сжигали древолисты, заготовленные с прошлой недели, корчевали пни, копали ямы, возили в тележках навоз сброшенного лежбища местных травоядных, судя по куче мне по пояс. Зверюги были в габаритах буфалодонов. Пересаживали молоденькие махи и броты и шли дальше, на следующую деляну. Вернулись мы на ферму до первой луны и смели ужин в охотку. Даже вата показалась мне вкусной. «По закону Архимеда, после сытного обеда полагается поспать», раздевался Кузьмич. «Айда в барак». В бараке стояли двухъярусные кровати, как в казарме. Бедненько, но чистенько. Я забил место ближе ко входу, полагая, что здесь не будет душно, и залег спать. Моя вторая ночь под открытым небом прошла спокойно, без происшествий. Утро было ясным, но не жарким. Свежий ветер с океана сдувал духоту и даже лесную чащу проветривал. Небо было пронзительно синим, индиговым, как бывает на Земле осенью, и его часто полосовали метеориты. Тут я угадал. После того, как красный гигант ужался до белого карлика, в системе остались сброшенные звездой покровы, газы, пыли, обломки. Они растянулись в планетарную туманность и каждую ночь устраивали звездопады. А днем после сгоравших метеоритов оставались вот такие белые прочерки. Наверняка и пыльюки космической валятся с неба дофига и больше. Завтракали мы в семь. И на работу. Выйдя за ворота внешнего двора, я резко остановился. Эдик, везущий тачку следом, ударил мне под коленки. Но я не обратил на это внимания. Под стенами все было истоптано знакомыми утюгами. «Он был здесь ночью», — сказал я. «Ходил вокруг». Саул мотюкнулся и сказал с растяжечкой. «Сейчас я этому часовому». «Он не виноват», — вступился за дежурного Эдик. «У боевых роботов, которых мы находили на базах рептилоидов, стоит специальная маска-система, так что глазами его не увидишь». «Ты же говорил, это с семи гуманоидов работа». — Говорил, — кивнул Лахтин с готовностью. — А с чего вы взяли, что у них киберы хуже, чем у рептилоидов? — Ладно, — оборвал его Ручин с легким раздражением. — Пошли. — И мы пошли. Деляна, где нам фармбоем недоделанным надо было высаживать махи, и впрямь была болотиста. Но вода уже сошла, это еще до нас постарались, осушили прорыв канавы. Лишь изредка почва поддавалась под ногами, чавкой, но не липая на ботинки. И то хлеб, как говаривал Кириллыч. И началась в колхозе пахота. Мы рубили древолисты, валили их, потом окапывали по кругу пугающего размера пни, обрубали тем корни, выкорчевывали и шли дальше. Отработчики дружно расширяли плацдарм для наступления на джунгли. Деляна росла, увеличилась плантация. За нами приглядывали ли Саул, или его дочь Лиза. Отец звал свою чадо Лизаветкой. Лизаветка не вмешивалась в нашу работу, не лезла с советами, а на полтоядный взгляды губошлепа и кони обращала ровно никакого внимания, только свой курнос и нос задирала, дескать, не таковский мы, чтобы со всякими там знаться. Лишь однажды она окликнула меня и махнула рукой, подзывая, «Саня, иди глянь!» Я подошел, а девушка осторожно раздвинула плеть Ильяна и сказала негромко, «Видишь, вон те деревья!» Я присмотрелся. Вон те деревья были не похожи на привычные древолисты. Не слишком высокие, метров пять в вышину, они стояли редком, перегораживая широкую тропу, оставленную, вероятно, буфалодонами или гипозаврами, здоровенными бегемотинами с рогами вокруг башки, до смешного напоминающими статую свободы. «Это велофиты, они очень и очень опасны, мы их журнами зовем». Недоверчиво покосившись на Лизавету, я глянул на велофиты пристальней. Почему вилла, стало ясно. Стволы у них у всех раздваивались, не поражая пышностью крон, зато были стыканы иглами в локоть и увешаны забавными скрутками лиан, словно кто-то смотал толстые канаты в аккуратные бухты и повесил сушиться. У земли стволы велофитов тоже расходились, погружаясь в рыхлую почву двумя-тремя воздушными корнями. Неожиданно один из велофитов пошевелился. — Что за... — Мы его спугнули. Видишь, как корненогами сучит. Дерево вяло шатнулось, вытягивая из земли корни, то есть, фу, корни и медленно побрело прочь, раскачиваясь и мотая лианами. За ним двинулись остальные. Вдруг из заросли выскочил детеныш гипозавра с венцом из прорезавшихся рожек. Мыча он повел башкой, принюхиваясь, потоптался и решил от греха подальше вернуться в лес. Но не тут-то было. Стоило гипосаврёнка оказаться рядом с велофитом, как и лианы, упруго покачивавшиеся наверху, мгновенно раскрутились, охватывая упитанную тушку, как щупальцами, стискивая и легко поднимая в воздух. Детёныш пронзительно заверещал, но корни руки уже накололи его на иглы. Все, выдохнула Лиза, — он ему вколол пищеварительный сок. Еще полчаса, и все мясо вместе с требухой превратится в жижу. «И велофит пообедает», — медленно проговорил я, глаз не отводя от хищного растения, — качавшего свою добычу в кольцах лиан. Да, говорят, велофиты не отсюда, они совсем другие. Наверное, какие-нибудь пришельцы занесли. В чаще их нет, велофиты только на тропах попадаются, или на полянах, на берегах лесных речек, где водопой. Уже хорошо. Ну да. И еще, сейчас как раз сезон созревают грибы-бомбовики. Они такие здоровые, куба натрий, красные, с белыми нашлепками, как мухоморы. Если бомбовик кирпичного цвета, то он безопасен. А вот если олеть начинает, то все, обходи у шагов за двадцать. Приблизишься, он взорвётся, прям как бомбы или снаряд. Осколки человеку ребра проламут, живот раздирают, и споры прорастают тут же. «Неприятно, наверное», — серьёзно сказал я. «Ну, я думаю», — фыркнула Лизаветка. «Это тоже что-то инопланетное. Учитель в школе рассказывал, что геномы у бомбовиков и велофитов совсем-совсем другие, чем у здешнего био. Как же это он говорил? А, у биоциноза». «Ладно», — улыбнулся я, — «буду бояться. И своих не дам откорм журнам». «О-во», — проворчала девушка. «Копия, папа». Так мы и вкалывали всю неделю. Втянулись. Даже Димон не особо вредничал, слушался ЦУ. А что делать? Правила тут простые. Кто не работает, тот не ест. Хочешь жрать – поши. Неохота – тогда уматывай. А куда? В лес? Страшно. Деляну мы расширили основательно. Оглянешься и брови домиком. Когда же мы это столько успели? А вот успели как-то. Отработали, как полагается. За неделю я многих узнал, друзей не обрел, да и не стремился особо. Никаких происшествий за это время не случилось, только разок бомбовик рванул. В самом деле, как здоровый фугас грохнул. Сразу на то место сходить нельзя было. Споры, как дым от реального взрыва, реяли между деревьев. Вдохнешь такую гадость, легкие как грибницы станут. На другой день с утра заявились поглядеть, на кого гриб навелся, чье тепло учуял. Думали лесной житель какой, да только не нашли никаких останков, хотя все деревья вокруг полянки были истыканы белыми осколками, похожими на черепки толстого пористого фарфора. Зато обнаружили знакомые следы и того самого робота. У него в корпусе микрореактор греется, вот бомбовик и сработал. Обманулся, датку уж грибу знать. А от самого взрывоопасного растения лишь проплешин осталось, метр три квадратных твердое, словно бетоном залитое, раковистом таким и за по краю. Страшное дело. Прошла еще неделя, целый месяц прополз, и до нас добрался новый караван. Еще два кунга выпустили человек 10 отработчиков. Милость просим, и шачьте на здоровье. Я уже чувствовал себя немножко сторожилом, не привыкшим еще к здешней жизни как Бунша, но начавшим помаленьку вырабатывать эту самую привычку. Помню, как кружило голову в первые дни уж больно много всего и сразу, до такого, что расскажи о том на Земле, мигом смирительную рубашку упакуют. Могущественный раз оснастивший движками родную планету, целая толпа пришельцев из космоса, чудовища, боевые роботы и хищные дерева. Чокнуться можно? И все же постепенно, файл за файлом, все уложилось в моей бедной голове. Старой памяти лишился, зато новую обрел, да еще какую. Любой уфолог застрелится от зависти. На манге год длиннее земного, ну намного, Втиснулся в 13 месяцев привычного мне числа дней. Только февралю не повезло, он тут не самый короткий, как на земле, а самый длинный, 33 дня. А лишний месяц запихнули между апрелем и маем. Назвали квинтявы. Дескать, если сентябрь – это в переводе с латинского «седьмой месяц», то пусть будет и пятый, строго по счету. Напутали, конечно, и сильно. У римлянта месяцам счет вели с 1 марта древнего Нового года, вот и выходил сентябрь седьмым. И было у него всего-то 10 месяцев в году. Потом царь Нума Помпилий, полуреальный полумифический правитель Рима, второй после Ромула, добавил еще одиннадцатый месяц – январь. И двенадцатый февраль, постановив, что Новый год будет заканчиваться в 10 месяце – декабре. Но не объяснив толком, почему так, почему посреди зимы. В общем, запутал все на ума, а здешние звездочёты выходят еще более намудрили. Ну, так или иначе, я попал в этот мир в ноябре 16, а сегодня с утра, 8 сентября полгода, как я здесь, и почти все это время добывал полезные ископаемый или лес валил. Окреп, надо сказать: поработаешь топором до лопаты, окрепнешь, ежели нормально питаться станешь. А кормили нас фармбоев неплохо, хоть и однообразно. Жаркое из маха подавали в основном то с местными бобами, каждый из шарик от пинг-понга, то с молодыми побегами полидендрона, средним арифметически между тушеным папоротником и спаржей. Вата была в меню редко, уж больно далеко от океана, отрываться от базы опасались, помня об участи длинного Глеба. Кстати, наследница Глебова, племянница его что ли, сама добралась до фермы Саула и предложила объединить оба хозяйства. Они долго и нудно торговались с Ручным, но договорились таки, устроили небольшой праздник по такому случаю, фармбоем тоже перепало, и стали расширять плантацию на запад, на стыковку с делянами длинного глеба. А вот о бандосах ничего не слыхать. Не слыхать, не видать. Сплошное благоволение в словесах. Привычно поднявшись в семь, я натянул штаны, нацепил пояс с кобурой, после чего обулся, накинул необычайно мягкую и приятную рубашку домотканую совковую, и отправился совершать водные процедуры. Проще говоря, умылся из бочки с водой, остывший за ночь. Это меня лучше всякого кофе бодрит. Вытер лицо и задумался. Как только жизнь моя стала привычной, перестав меня отвлекать кудесами и диковинами, я стал чаще задумываться о будущем. Что мне дальше-то делать? Как быть и кем быть? А что я умею? На земле грузчиком был десторжем, для этого никаких дипломов не надо. На манге я рудокоп и фармбой. И что теперь? Тоже ферму завести? Не хочу, скучно это... В сталкер б я пошел. Нет, лучше в путешественники податься. Бродить по манге время от времени, разглядывая сокровища на инопланетных базах. Да, это интересно, это захватило бы меня по-настоящему. Вот только туристы деньги нужны. Не тащиться же пешком до западного побережья. Машина нужна своя, да еще и набить ее желательно оружием и прочими девайсами под завязку. Пригодится в хозяйстве. А деньги у тебя есть? То-то. Следовательно, не дури, а работай. Сажайте чертовы махи, пока отработка не пройдет. Выдаду тебе расчет, вот тогда и думай, чего да как. Вздохнув, я направился в столовую. Замешкавшись, стал ботинки чистить острой палочкой от колуповой грязь, чтобы не насвинячить. Гомоня подошла целая толпа народу. В первых рядах шагал Димон, он же губошлеп, он же резанный, и что-то доказывал пахе новичку. Да полюбас, это он, убеждал он, сопровождая свою речь распальцовкой. Базара нет, вяло кивал стройка, не строя козюльки. А это ваш его еще бомжом гонит, что за кент? Резвый оглянулся, меня не заметил, ответил в полголоса. Крученый он и резкий. Я усмехнулся. Респект мне и уважуха. Как-то незаметно я заработал кликуху бомж, хотя тот же полторашка заслуживал ее не меньше. Но этот бичар уже носил, погоняла, погонял, а я нет. Переживем. «Привет», — сказал я, усаживаясь за стол. «Здорово», — ответил Кузьмич, не отрываясь от записной книжки. Санек, возьмешь своих и прогуляешься к сухому логу. Димон там хорошие махи видел». «Ага». «Колян, тебе сегодня наряд на кухню, Лиски будешь помогать и тёть Клаве». «Ага». Полторашка резко потер ладонями лицо, потом сами ладони, громко шурша загрубевшей кожей. У меня, в принципе, такая же. Мозолистые руки, обветренное лицо, первопроходец, анфас и в профиль. Дежурные уже тащили подносы, так что раскомандировка затихла, сменившись сосредоточенным жором. А потом я собрал своих, и мы потопали на деляну. От леса, который разделял плантацию и осталась жидкая полоска, которая просматривалась насквозь, а за ней открывались стройные ряды махов и бротов. Выйдя к деляне, я зашагал по серому слою золы, стараясь не шаркать, то весь в сером пепле будешь. «Ройте ямы, сгребайте золу», — велел я Димону с Кощеем. «Эдик, Федька, дуйте за навозом». Прикинув, что удобрение понадобится много, я тоже взялся за тачку и догнал Лахина со Спицыным, каковым Федор значился по паспорту. Солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы греть. «Плохо, что тут осень нет», — сказал я, толкая тележку. «Люблю унылую пару. Зато и зимы не бывает, а я ее терпеть не могу». «Зимы нет», — подтвердил Спицын. «А винтер есть». «Что еще за винтер?» «Типа зима», — обрисовал ситуацию Эдик. «Тут между солнцем и манго имеется плотное полевое облако, его называют тучей. Каждый год, на месяц, а то и на все полтора туча застит белого карлика». Сразу темнеет и холодает, начинаются дожди, бывает, что и снег выпадает. Потом опять солнце. А, переварил я новую информацию. Винтер, значит, ага. И когда он того катит в глаза? Да не скоро еще, в конце августа или в начале сентября. Ну, хоть не душно будет. Это точно. Так, за разговором мы вышли на вонючие поляны. Те кучи навоза, что были поближе, мы уже давно перетаскали на плантацию, но этого добра здесь хватало. Дружно поработав лопатами, мы нагрузили тачки и направили их обратно. Ямы под саженцы уже были готовы, залов в них нагребли и воды ливанули не жалея. Сейчас удобрим и готово, можно сажать. Нас охраняли трое ганменов. Они стояли в сторонке в тени старого полидендрона, чьи листья, похожие на зеленые ленточки, обвисли в полном безветрии и смолили самокрутки. Автоматы по-прежнему были только у них, но и половина фармбоя входила вооруженной, иначе тут нельзя. Из моих кузмич не расставался с винтовкой плюс кощей. Говорят, прапорщиком был допроворовался. проворовался. Этот таскал с собой сайгу. Я опрокинул тачку, вываливая кучу между двумя ямами, и Димон, кряхтя, стал ее перебрасывать лопатой. В это самое время и раздался выстрел.